Глава двадцать седьмая Лилиан метка раскрылась из-за неправильного ритуала осад. Она вытянула из нее всю магию и требует от нашей дочки принять выбор немедленно. Шептал совсем рядом ласковый мамин голос. «Ты сделал только хуже, не дал ей время подумать, а помниться после пережитого». Толкнул нашу малышку на такое безрассудство. «Как ты мог?» Королева плакала. Тихо и безнадежно, как плачут, когда спасения уже нет. Я не хотел. Полушепотом отозвался отец. Меня пугает ее одержимость этим псом. Нельзя полюбить насильника и убийцу. Он отравил нашу девочку своим проклятым ядом, толкнул Лилиан на безумство, и не осталось выбора. Пора позвать Рейдена. Теперь только он в силах ее спасти. Тяжелая рука отца легла на мое плечо. Коротко сжала ткань сорочки и отпрянула. Послышались мягкие удаляющиеся шаги. Огонь затрещал в камине, противно прорезая тишину покоев. Хлопнула дверь, и сквозняк обдал прохладой лицо. Перина прогнулась где-то справа, и теплая рука коснулась моих пальцев попытке сплести с ними. «Лили!» Узнав голос эртинского принца, я слабо дернулась, но не было сил на малейшее шевеление — «Уходи!» Приоткрыла я губы и закашлялась. Внутри будто все выжгло, не оставив во мне ни капли дара. Хотя бы крошечку силы, чтобы запретить ему к себе прикасаться. «Пожалуйста!» Эртинец настойчиво погладил по руке. «Ты нужна мне?» «Умоляюсь, сделай выбор. Согласись выйти за меня!» Что-то маленькое и холодное опустилось на ладонь. Я с трудом приоткрыла глаза. Если я умру, умрет и он, умрет и Арман. Обещай, прошептала надсадно, что отпустишь его, он же твой брат. Я сделаю все, что скажешь. Обещаю. Принц нашел мой взгляд и с теплом посмотрел в глаза. Но приказ подписан отцом, королем Эртина. И оправдать Армана официально не получится. Придется устроить побег. Ты согласна? Я смогла слабо кивнуть и снова смежила тяжелые веки. «Прости меня», — прошептала в воздух, посылая Арману весточку. Я искренне пыталась. Посмотрела на будущего мужа сквозь туман горьких слез. «Я согласна». Райден надел мне кольцо на палец, сжал руку, с улыбкой наклонился к лицу, остановился в миллиметрах от губ и прошептал. «Если захочешь». Сможешь с ним попрощаться перед церемонией. А сейчас надо скрепить выбор. Не захочу. Выдохнуло тяжело. Я больше ничего не хочу. Закрепляй, дай мне отдохнуть. Тепло его дыхание пощекотало кожу, и мягкие губы припали к моим. Поцелуй не вызвал во мне никаких эмоций. Ни хороших, ни плохих. Я даже подумала, что смогу с этим смириться. Когда-нибудь. А сейчас... Увернулась от горячих губ, посмотрела в темное окно и попросила тихо. «Оставь меня. Мы будем счастливы. Обещаю». Выдохнул принц и ушел, почти бесшумно закрыв за собой дверь. Во мне разверзлась знакомая пустота. Та самая, что давно жрала внутренности, кусала сердце. А теперь она завладела мной, словно тело мне не принадлежит. Так и есть. Я отдала себя целиком за жизнь Армана. Маленький, призрачный шанс на его спасение. Не знаю, сдержит ли Райден свое слово, но сейчас у меня не было ни малейшего желания сомневаться. Я будто качалась над пропастью, и один неверный шаг утащит не только меня, но и этих двоих, таких близких и таких разных мужчин, братьев по крови. Никто и никогда меня не поймет. Я и сама себя не понимаю. Зачем так мучаюсь? Почему страдаю? Ведь Рей красивый, мужественный и добрый. Он честь моей души, потому что тоже привязан. Природа не выбрала бы мне того, кто не подходит, но она решила пошутить и искорежила мою душу, подчинив одному из истинных. Я никогда не стану нормальной женой Рэю. Если тоска меня не сожрет, буду тенью его жизни. Стану неосознанно тянуть мужчину на дно. И принц никогда не будет со мной счастлив». Сейчас очарован красотой и влюбленностью, а потом... Не знаю, что будет потом, но точно ничего хорошего нас не ждет. Дверь приоткрылась, и в комнату вошел Вивьян. «Вот это ты нас напугала, племяшка!» Парень склонился над изголовьем кровати и поправил подушку. «Ви!» Я заглянула в родные светлые глаза. «Как Арман!» «Не ест и не пьет, сидит в углу и молчит». Браслет какой-то бесконечно крутит в пальцах. Пожал плечами парень. Надеюсь, что после свадьбы ему станет легче. Ви, присмотри за ним, пожалуйста. Я не смогу больше прийти, не переживу еще одной встречи. Смотрела на дядю во все глаза и понимала, что сейчас снова расплачусь. А нужно быть сильной, ведь мне придется всю жизнь мириться с выбором, который не хочу принимать. Передай бастарду, что я все-все простила. «Нет». Шмыгнула носом и стерла слезы в уголках глаз. «Вот так скажи». «Ты очистился, Арман. И еще возьми с него слово, что если все случится так, как должно случиться, пусть найдет меня и... убьет». Ви смутился и почесал затылок. «Я, конечно, передам, но как-то странно все это звучит. Ладно, сейчас схожу». Бросил взгляд в окно. Завтра лон станет полным. Спустимся к озеру. Соберем эртинские розы для свадебного букета. Они расцветают только в последние дни осени. Помнишь, как в детстве их собирали? Помню. Но я проследила за взглядом Вивьяна, а в темноте оконной рамы не увидела и огрызка ночного светила. Было пасмурно, в точности, как у меня на душе. Я вытянула перед собой ладонь, попыталась вызвать хоть искру огненной магии тщетно, но зато золотое обручальное кольцо ослепительно сверкнуло и заставило меня сжать кулак. «Мне ничего не хочется, Ви. Ни цветов, ни пышного платья. Ничего. Я бы и торжества не устраивала. Да только король не поймет, настоит на своем, соберет полмира на свадьбу. Пусть папа тешится. Главное, что он жив и здоров. А мое мнение все равно никого не волнует. Вот тебе и выбор». Не расстраивайся, маленькая. Я скоро вернусь. Ви одарил меня трогательной улыбкой и покинул комнату. Я скрутилась калачиком, подмяла под себя влажное от пота одеяло и тихо заскулила. Хочу уснуть и не проснуться. Хочу оказаться далеко отсюда, чтобы никогда ничего не чувствовать и не представлять, что через несколько дней обязана буду разделить с рэем ложе. Я не хочу. Не знаю, сколько комкала постель, но незаметно снова провалилась в сон очнулась от голоса Вивьяна. «Не спишь?» Парень всмотрелся в мое лицо и заулыбался. «Я все в точности передал и...» Заговорил наш пленник. Он удивленно вскинул брови. Я приподнялась на локтях, но тут же свалилась назад от слабости. «Что... что он сказал?» «Сказал спасибо, ящерка. Я не смогу поднять руку на того, кто мне важен. Попроси об этом Рея упрямец. Я накрылась одеялом с головой, а потом высвободилась и прошептала. Значит, передай ему... А, ничего не передавай, Все равно бессмысленно. Это игры на чужом поле, я должна встать и забыть. Скинула ноги с кровати и вдруг вспомнила, как карман водил меня раненую в уборную, как носил на руках, как нежно ласкал, как не признавался в любви, но она горела в его глазах а я беспощадно терзала его колкими фразами и сейчас мучаю своими посланиями. «Ви, может, он в самом деле травил меня?» Подняла я тревожный взгляд на дядю. «Я выхожу замуж за другого, но почему-то до последнего хочу верить, что Арман меня не обманывал». Поднявшись на слабые ноги, приняла помощь Вивьяна и прошипела. «Нет, все-таки передай, что честь спасти мир я предоставлю только ему». Если этот паршивый пес не даст слова, придется обратиться к его отчему напрямую. «Любишь его?» Лукаво улыбнулся Ви и подхватил под руку. Эти слова обожгли. Я не устояла на ногах и повисла на Вивьяне, как тряпка. «Никогда меня об этом не спрашивай». Не голос, а шорох вылетел изо рта. «Не буду. Ты уже ответила». Упрямо закивал он. «Так вот, что я тебе скажу, Лилия». Никакая магия, никакой дар не способны внушить любовь. Она здесь зарождается. Приложил ладонь к своей груди. Это видно. А Арман будто ожил, когда я заговорила о тебе. Такое не сыграешь. Он любит. Но вместе вам не быть. Отпусти его. Не давай надежды ни себе, ни ему. Это жестоко. Я не стану передавать твои слова. Так будет лучше для тебя, малышка. Ведь ты не понимаешь... «Любовь ни при чем, любит или нет, люблю или нет, все пустое, если Дион падет. Он поймет, о чем я. Передай, прошу тебя. Только он сможет это сделать, только ему позволю». «Нет, ты хочешь, чтобы он тебя убил, и он ответил, что не сможет. Думаю, на этом и следует завершить этот странный разговор. А если хочешь что-то ему сказать, скажи в лицо. Завтра я смогу под предлогом прогулки к озеру провести тебя в темницу». «Да, прошу, чтобы убил, потому что... Он сможет. Ради этого и пришел. Это его право. Ты пойдешь к нему и передашь это». Я разозлилась, и от отчаяния до боли сжала пальцы. Силы покинули, и я снова провалилась в дрожащую черноту. Три дня я лежала в постели и не могла поднять головы от подушки. Мне было плохо, как никогда. Изредка заходил Рэй. Я узнавала его по легкой, слегка шуршащей походке и запаху незрелого лайма, что остро щекотал нос. Отворачивалась или притворялась, что сплю. Как я буду ему хорошей женой, не знаю. Как и не знаю, смогу ли выстоять на церемонии. Ее назначили на четвертый день. Дальше тянуть и откладывать не получалось. Стигма так разрослась и оплела сердце, что я едва могла дышать. Магия не вернулась. Даже капелька. Внутри все выжжено дотла, будто я всегда была полным нулем. Я не злилась на Рейдена. Он все правильно делал. Привязывал к себе женщину, которую любил. шел до конца, выполняя задуманные цели. Он истинный и расчётливый правитель. Да только каждая мысль об Армане загоняла меня все дальше в телесную слабость. И я не хотела выздоравливать. Болталась на грани яви и сна. Ничего не ела и просила оставить меня в покое. Каждое утро заходила бабушка, проверяла стигму, что плотно впечаталась в мою кожу и немного потемнела за эти дни. Серебристые лучи, раньше мерцавшие, теперь разлеглись на ключицах черными полосками и заползли щупальцами на шею, обжали ее, угрожая задушить. Так и будет, она сомкнется и сломает мне хребет, если я не сделаю выбор. Придворный маг Энол заходил с отцом вчера вечером. Он шепнул королю, что на восстановление больше нет времени. И папа, уходя, тихо приказал компаньонке готовить меня к торжеству. Ночью я почти не спала. Глаза пекли, горло сдавливало. Я задыхалась, крутилась в мокрой постели и прижимала ладонь к стигме. Взывала к ней, умоляла ее разломаться, уйти, исчезнуть. Но с первыми лучами мяса метка по-прежнему горела на груди. Теперь я уже серо-черным пятном с тонкими кровавыми ниточками, распускающимися по всему телу. Это конец. Я не могу больше оттягивать. Платье было легкое, из лурейского шелка, в один слой. Туфельки на плоской подошве, а волосы перевязали белой лентой, как положено невестам в ветроне. Я не смотрела на себя в зеркало, сидела, придерживаясь за руки слуг, и пыталась просто дышать. Пора, доченька. Тихо и как-то виновато сказала мама, подошла ближе и присела рядом, опустившись передо мной на колени. Оставьте нас на минутку, попросила она слуг. Комната быстро опустела. Мам! прошептала я сухими губами, пытаясь остановить ее жалобную речь. Не нужно. Я все понимаю. Королева приложила ладонь к моей щеке, поднялась немного и прикоснулась лбом к моему лбу. Легкая прохлада прокатилась по телу, встряхнула, прибавив совсем чуточку сил. Мамина магия успокаивала, обнимала плечи, окутывала живительной влагой. — Поможет ненадолго, Ли, но хотя бы сможешь дойти. — Это не лечение, но такие вещи и не вылечить, — пояснила мама, слабо улыбаясь. — Детка, скажи, что я могу для тебя сделать, чтобы помочь? — Если я... Сглотнула. «Не выдержу. Если все таки упаду... Мам, похороните меня рядом с Арманом!» Мамин ресницы дрогнули, в ясных глазах закрутилась синяя вьюга. «Отец будет против», — выдохнула она. «Ты сумеешь его убедить?» Я потянулась и, схватившись за ее плечо, очень медленно поднялась на ноги. «Времени у меня почти нет, мам. Нужно идти». За нами с тихим шелестом одежд шли компаньонки и стража, не оставляя нас наедине ни на секунду. Стромные затянули тоскливую мелодию, стоило нам появиться в длинном, обставленном цветами, проходе храма Эстиер. Я не видела лиц и не понимала, сколько гостей на церемонии, но чувствовала, что зал забит. Тысячи глаз царапали меня по лицу, голоса перешептывались, гудели, ахали. Хорошо, что вуаль мешала ему видеть, насколько ничтожна сегодня невеста. У высокой вазы, с редкими ртинскими розами, меня ждал папа. Красивый, высокий, надежный и мрачный, будто не замуж дочь выдает, а хоронит ее. Так и есть. Вместе с этим выбором я умру и больше никогда не оживу. Вложила холодные пальцы в крупную горячую ладонь и оперлась на другую его руку. Мы шли, казалось, в бесконечность, и король, стискивая губы, молчал. Наверное, я ждала от него теплых слов, ждала поддержки, но не хотела слушать. Как и в прошедшие дни, когда он приходил, а я прогоняла. Дорожка из камня сужалась. Высокие купольные потолки внезапно стали ниже, а роскошные широкие стены теснее. Рейден ждал впереди, как всегда в компании Фамильяра. Белый свадебный китель. Идеально сидел на мускулистой фигуре принца. Бутон был из мрамора и вытесан из камня точно по его формам. На широких плечах переливались королевские отличия. Воротник и манжеты были украшены золотой оторочкой. Он возвышался над всеми. Его взгляд пронизывал, цеплял и путал мысли, и без того взбитые моими эмоциями и тоской по Арману. Папа остановился напротив иртинского принца и передал ему мою ладонь. Ай, свертясь вокруг ног Рея, тихо зашипел на меня, и король тут же его отогнал. Моя рука дрогнула в попытке вырваться, но я пересилила себя и покорилась судьбе. Сегодня я отдаю свою единственную дочь Лилиан, замуж за Рейдена Грея, наследного принца Эртина. Повернулся к гостям король. Он помедлил, перевел дух, посмотрел на меня с болью в глазах. «Да что мне твоя боль, папа, если своей хватает?» «И пусть Эстер благословит этот брак». Отец сошел с постамента, и вместо него над трибуной выросла тощая фигура жреца в светлом одеянии. Я проследила взглядом за папой. Он сдержанно опустился на трон и взял маму за руку. Она плакала. Горошинки слез скатывались из уголков глаз и падали ей на платье, окрашивая нежную голубую ткань некрасивыми пятнами. Вот кому было легко пустить слезинку, помочь себе, высвободить эмоции и чувства. А я не могла. Я больше не могла плакать и знала, что никогда больше не смогу. И от этого изнутри распирала колючим холодом. В зале стало тихо. Дедушка Ронис говорил, что есть тишина, способная убивать. Наверное, я с ней в этот миг встретилась. Мир подрагивал туманной дымкой сквозь вуаль и распускался перед глазами странными узорами, будто наступила зима, и высокие окна замка неотвратимо размаливал мороз. Я украдкой посмотрела на Рейдена по правую руку. Сердце болезненно сжалось в груди, и где-то между ребер, где залегла двойная стигма, провернулся острый ледяной клинок. Я слабо зашипел от боли. Нужно ускорить церемонию, потому что не удержусь на грани жизни. Слабо кивнул Рэю, показывая, что готова идти дальше. Он опустил веки, подал сигнал жрецу и снова посмотрел на меня. Ласково улыбнулся, пытаясь поддержать. Чистый, выбритый, здоровый. А его брат тоже моя пара. Тот, без кого я жизни больше не мыслю, заперт в темнице и погибает от побоев» и всем так прекрасно живется, и все улыбаются, счастливы. Все кроме меня. Я едва стояла, силы покидали слишком стремительно, поэтому крепче вцепилась в локоть Рея, и Айс от моего движения снова зарычал и зашипел, но, услышав от принца тихий приказ успокоиться, уткнулся мордой в его колени. Жрец приподнял посох и, осветив сияющим навершием постамент, на котором мы стояли, заговорил торжественно. «Да возьмет муж руку девы, да сплетут они узел». Рэй перехватил мою руку поудобнее и крепко переплел наши пальцы. Он смотрел вперед. Я читала на его лице только уверенность и веру в то, что дальше будет легче. Неужели он до сих пор верит, что я отравлена и мои чувства к карману пыль?» «Узел вечной любви и добродетели», — продолжал жрец. «Узел, что создаст несокрушимую гармонию сердец. Узел, что продолжит великий род двух королевских семей. Узел любви. Узел, прочнее которого ничего не найти вовек. Брак священный. Никто не посягнет на его целостность. Я связываю два любящих сердца» создавая единство, несокрушимое временем. Опустившись, навершие коснулось моей головы, описала знакомую дугу, приветствующую богиню Эстер, переместилась на голову принца, а затем плавно ушло в сторону, чтобы распылить над нами серебристый ритуальный свет. Сегодня богиня человеческих земель зайдет из священных чертогов, и благословит этот брак». Жрец взмахнул рукой, чтобы завершить обряд, но вдруг застыл, побледнел и попятился. Гости тихо загалдели, король приподнялся с трона и шагнул в нашу сторону. Айс отскочил от Рея, будто его ошпарили, и белоснежная шерстка засветилась синеватой россыпью. «Альена!» — выкрикнул кто-то из толпы. Я обернулась на голос, чем вызвала дикий ужас у присутствующих. Жрец, запутавшись в длинной мантии, чуть не упал на спину. Мне показалось, что свет из его посоха метнулся ввысь, задержался под куполом вертлевым светлячком, а потом влетел в мою грудь, будто молния, и вытолкнул оттуда последний воздух. Я подкосилась, как срубленное молодое дерево. Спина изогнулась с хрустом, а изо рта вырвался морозный дымок и сиплый крик. Зал зашумел, затревожился. Спину ломало, кожа на руках покрылась белой чешуей, пальцы стали длиннее, все тело болело, а одежда мешала и не давала дышать. Когда я сбросила вуаль, а платье затрещало по швам, началась паника. Гости вскакивали со своих мест и быстрее тараканов разбегались во все стороны. «Я стану чудовищем, как и пророчил эртинский фанатик. Стану альеной» первородным драконом, что уничтожит мир. Арман был прав, и зря меня не убил сразу. Рей, убей!» Я дернулась к принцу, но белые крылья внезапно взбили воздух, дернув меня назад, и окутали помещение морозным шелестом. Я бросила взгляд на ошарашенного Рейдена. Светлый китель выгорел на его груди, раскрыв рисунок нашей стигмы. В сердцевине метки кружилось и танцевало синее пламя. Оно разделилось на сегменты, и одна часть, та, что почернела, рассыпалась на груди принца. Я посмотрела на себя. Платье обвисло тряпками, оголив грудь и плечи, а ниже ключицы загорелась новая стигма, разделенная надвое, закрученная половинками друг в друга, словно водоворот. Айс отчаянно зарычал и бросился к Рэю, но не добежал. Рухнул на камень и судорожно задергался». Мой переход убивал фамильяра. Я уже не могла ему помочь. Райден опустился рядом с моим питомцем, провел ладонью по гаснущей шерстке и обвиняюще посмотрел на меня. Я окинул жестким взглядом зал и ликующе засмеялась. Это конец, да. Я никому не принадлежу и не стану подчиняться. Пусть попробует меня остановить. Папа принял половинчатую трансформацию и пошел в мою сторону. Я зарычала на него, от чего гости с криками и паникой побежали из храма. От слабости не осталось и следа. Силы вспыхнули и наполнили меня чем-то невероятно мощным и безумно холодным. Платье рвалось, мышцы росли, позвонки хрустели. Было больно, но и безумно прекрасно. Я шевельнула рукой и подняла ее к глазам. Пальцы посинели, покрылись сверкающим инием, а вместо коротких ногтей появились острые когти дракона. Нагнувшись от тяжести растущего брюха и спины, я поклонилась каменному полу, а когда мощные крылья перекрыли небо потолка, разум покинул меня.